Розенгартен Перед съемками Пентеселеи мне хотелось сделать большой перерыв. Я должна была снова собраться с силами после огромного напряжения, связанного с Олимпией. Работа над этим фильмом отняла у меня три года жизни. Лучшим отдыхом я считала оскололазание, которым тогда была просто одержима. Лишь тот, кто занимается этим видом спорта и любит его, способен понять, насколько страстно им можно увлечься. Ганс Штеггер уже выбрал интересные маршруты, а под конец хотел вместе со мной совершить второе восхождение по маршруту Диридгиссима на восточной стенке Розенгартена. Когда-то Ганс поднялся по ней первым вместе с бельгийским королем Альбертом, отцом Леопольда III. Я часто стояла в восхищении перед этой гигантской стеной, вздымающейся в высоту на тысячу метров. и не представляла себе, что смогу когда-нибудь скарабкаться на нее. Тогда это казалось неуполнимой задачей. Предварительные тренировочные восхождения становились все труднее. Когда я снова набрала хорошую форму, Штеггер предложил сначала, в качестве испытания, покорить северную стенку Розенгартена. Эта мрачная, почти черная отвесная стенка, расположенная напротив башен Вайолет, выглядела неприступной. Штеггер размышлял, какую трассу выбрать – Пиаца или Золедера. Остановились на втором варианте. Мы прошли стенку за рекордное время – три часа, несмотря на то, что нас неожиданно застала начинающаяся вьюга. До этого мне еще никогда не приходилось преодолевать столь длинные траверсы. Потом в хижине в Вайолет мы отогревались горячим молоком и коньяком. Теперь Ганс заговорил о Деретисиме. Главная сложность этого маршрута по восточной стенке Розенгартена — не огромная высота, а многочисленные выступы. С опозданием на час хозяин хижины забыл разбудить нас вовремя. Мы начали восхождение. Первые метры каната прошли хорошо, но вскоре я почувствовал усталость. Пришлось много раз подтягиваться на руках, а они у меня не такие крепкие, как ноги. Утомляло и выбивание большого числа крюков, которые потом пришлось тащить с собой. Но делать это было необходимо, так как геретисима, стенка очень высокая и трудная. Уже после первой четверти трассы мне казалось, что дальше карабкаться не смогу. Руки болели, ладони стертые в кровь. Но пути назад не было. Я и не предполагала что восхождение окажется таким трудным. Подъем по скале впервые не доставлял радости. Хотелось только одного — скорее добраться до вершины. Мы провели на стенке уже больше десяти часов. Солнце давно зашло, начинало смеркаться. Но вершины все не появлялось лишь головокружительная бездна под нами. Стало еще темнее, мы могли карабкаться вверх только совсем медленно. Ганс поднял руку и показал мне три пальца. Я поняла — Нам оставалось пройти всего лишь три длины каната. Но темнело так быстро, что уже почти ничего не было видно. Мне казалось, мы спасены, когда Ганс дал знак, что до вершины осталось подняться всего лишь на длину одного каната. Однако ему пришлось признать, что эти последние 20 метров слишком трудны, чтобы одолеть их в темноте. Мы вынуждены были устроить бивак на маленькой площадке. Ганс обмотал меня канатом и закрепил на крюке. Так будто, находясь в крохотном гамаке, я и повисла половиной корпуса над пропастью глубиной в тысячу метров. Внизу виднелся слабый свет, лившийся из окон хижины. «Как хорошо сейчас там», — подумалось мне. Я завидовала даже собаке, у которой есть теплый угол. Стало очень холодно. Мы оделись слишком легко, поскольку на бивак не рассчитывали. Чтобы добраться до вершины, нам не хватило того самого часа, который мы проспали. Но рядом был ангел-хранитель. Еще не успели скрыться звезды, и, как мне показалось, будто я слышу голоса, кто-то прокричал наши имена. На вершине стояли спасатели — Тита Пиац, известный проводник-альпинист, с помощниками, и друг Савер, который наблюдал за нашим подъемом в бинокль и сообщил ему о нас. Пиат случайно оказался в хижине Вайолет и быстро собрал небольшую спасательную команду, которая за считанные часы достигла вершины с обратной, более легкой для подъема стороны горы. Теперь все пошло очень быстро. Нам сбросили канаты, которыми мы обвязались, и подняли наверх. Я с благодарностью обняла друзей. В качестве награды на следующий день во время прохождения другого маршрута мне доверили быть ведущей. Это было восхождение на кромку Делага, башен Вайолет и одновременно мое прощание с Доломитовыми Альпами.